Глава 3. Нананэ Кёка. Аромат. Талант Нананэ Кёка – аромат – даёт возможность чувствовать запахи будущего. Нананэ лгала остальным пятерым, говоря, будто ходит в некую школу, тогда как на самом деле вообще не училась. Отказываясь называть свой настоящий возраст, она настаивала на том, что ей нет двадцати. И никому даже в голову не приходило, что Нананэ – младшая из них. Всё дело было в росте, достаточно высоком для её возраста. Самое же большое её ложьё были слова о том, что она из нормальной семьи среднего класса и живёт где-то поблизости. В реальности всё это было чистейшей воды вымыслом. Иногда, видя, что Мицу явно доволен собой, я схожу с ума. Нет, я не питаю к нему ненависти или иных сильных негативных чувств. Банальное желание Хорошо было бы встретиться с ним немного позже. Вот и всё. Касуми и я первые из нашей группы, познакомившиеся друг с другом. Пусть раньше мы были просто активным дуэтом. Наша банда начиналась именно с нас двоих. И иногда мне интересно, останься мы с Касуми вдвоём до сих пор, стал бы он ближе ко мне? Я влюблена в него, но независимо от того, сколько намёков адресуется ему, он просто думает, что всё это шутки. Поэтому я всегда за компанию смеюсь над тем, что говорю и делаю. Конечно, я на самом деле не пробовала по-настоящему дать ей понять ему о своих чувствах. Просто не в силах заставить себя сказать ему в лицо: "Я люблю тебя". Наша шестёрка использовала пейджеры для связи друг с другом. Те устройства были зарегистрированы на имя Комото Кодзи. Заплатил за них тоже он. Сейчас у всех нас денег куры не клюют, но когда мы встретились, наши средства были скудны. по стать нашему возрасту. Поэтому Комото можно назвать действительно щедрым парнем. По крайней мере, он провёл много времени в раздумьях о том, как поддерживать постоянную связь между нами. Для нашей тройки, Мицуо Касуми и меня, нахождение Комото надзоме было делом случая. В третью субботу мы болтали в кафе у станции, наблюдая за протекающей мимо толпой и задаваясь вопросом: "Бредут ли в этой массе людей трое будущих членов нашей группы?" И они были в ней. «О, там!» Касуми ткнул куда-то указательным пальцем. Наши головы машинально повернулись в том направлении. По противоположной стороне улицы шли двое. Парень и девушка. Причём они не шибко смахивали на пару. Скорее, на брат и сестру. «Хм, да!» – кивнул Митсу. Я ума приложить не могла, как работала его сила, или как он с её помощью получал информацию. поэтому мой вопрос был вполне логичен. «Уверен? Тебе можно доверять?» Митсуа в один миг расстроился. «Это правда. Я не знаю как, но я просто знаю!» Буквально заорал он. «Тш, тише!» – зашипел Касумикун. «Поздно. Все уставились на нас». «Ух, ха-ха-ха, извините, ничего такого. Не обращайте на нас внимания!» Я широко улыбалась всем, отрицательно качая головой. Окружающие похихикали и продолжили идти, куда шли. Пунцовы я прошептала. «Из-за тебя я попала в неловкое положение. Мицокун, ты получишь за это!» «Я… я не хотел…» Он тоже залился краской. Касуми не говорил ничего, я проследила за его взглядом. Пара на другой стороне улицы тоже смотрела на нас. «Ю-о-о», махнул рукой Касуми. Парень посмотрел на девушку, та утвердительно кивнула. А потом они подошли к нам, и я почувствовала тот же запах, коим был пропитан Касуми, но их действие всё равно удивило меня. «Похоже, вы знаете нас», – сходу заметил парень, чьё имя, кому-то коди, нам только предстояло узнать. «Похоже, вы знаете, чем мы занимаемся», – ответил Касуми. Девушка, Цунди Назоми, смотрела на Митсуа. «Я слышала твой голос раньше, те слова, что ты только что кричал». А она имела в виду, что Шоподкомото ретранслировал в Опаль Мицу. Его друг на Зоме слышал эти слова и сейчас вспомнила голос. Боже, они объяснили эти детали. Но в тот момент происходящее обескуражило меня. Почему мы вдруг собрались в группу после того времени, что болтались по одиночке? задала вопрос я. Касуми пожал плечами. Каждый из нас пробовал предсказать будущее и предсказал, что мы встретимся. Наши пророчества в чём-то сходятся. «Может быть», – сказал Комото. «Вы кажетесь уравновешенными». Оглядываясь назад, наша величайшая проблема заключается не в сверхъестественных силах, которые мир не мог принять. Или в том, что сумма уверенности опьянила нас, заставив откусить больше, чем могли проживать. Нет. Мы просто слишком легко нашли друг друга. Легко подружились. Всё шло аномально гладко. Абсолютно никаких проблем. Те же 120 миллионов йен тому наглядный пример. Их добыча не вызывала трудностей. Среди нас отсутствовали люди, способные превратить вопрос с огромной кучей денег в проблему. Мы просто разделили её, как карманные деньги. Всё получалось слишком легко. Кто-то приближался. Чувствую это. Он вышел из режима ожидания, как оружие для разрушения, и его тело было оснащено функцией гибернации. В изнеженных, истощающих битвах или когда поступал приказ подождать до возможного задания. Эта способность позволила ему годами выживать без пополнения запасов. Что-то попалось в мою ловушку. Его вопрос был адресован самому себе. За долгие годы изоляции он выработал привычку беззвучного разговора с самим собой. Его миссии всегда одиночны. Как следствие, крайне редкие контакты с иными мыслящими индивидами. Он начал беззвучное движение. Путь пролегал не сквозь джунгли и не сквозь поле боя, но сквозь коридоры обычной высотки в обычном городе. Много денег в здания явно не вкладывали. Не было высокотехнологичных систем безопасности или чего-то подобного. Обычная, ничем не отличающаяся от других многоэтажка. Он поднялся на вершину винтовой лестницы, приблизившись к обычному закрытому аварийному выходу, где была заложена ловушка. Среба этого некоторой, он так долго ждал. Приманка 120 миллионов йен. Но обычный человек не способен раскрыть её местоположение, в отличие от человека экстраординарного, человека, контролируемого системой, создавшей его, организации Това. Тип людей, что знает вещи, о которых ему не должно знать. Им было по силу то, на что обыватель не способен. Таких людей в организации называли МПЛС. Но он не знал происхождения и расшифровки данного названия. Они здесь. Свет разогнал тьму. Кто-то щёлкнул выключателем снизу, а он прятался в тени, где коридор от аварийной лестницы присоединялся к центральному зданию и был совершенно не виден с лестницы. Шаги приближались. Трое мужских особей, две женских. Все молодые, средний поздний подростковый возраст, крошечные изменения в отголосках их шагов, говорили ему о высоте и весе приближающихся, и даже давали грубое представление о любых болезнях, которые те могли иметь. Послышались голоса. Мм, вот. Я помню это головокружительное чувство. Я определённо чувствовала эту пыльную плесневелую вонь. Так, это действительно здесь. Это сокровище или что? Хм, кому-то. Я не могу слышать свою собственную силу, поэтому тебе придётся судить об этом. Я знаю, но Чёрт, какие же эти лестницы длинные. Ты можешь подождать здесь на зоне. Всё нормально, не беспокойтесь обо мне. Мало кто из слушателей мог бы понять, о чём они говорят. Произнеси на слово сила. Он кивнул самому себе. Эта группа предсказывала свои действия и знала о своём приходе сюда. Прибыли ли они, так как знали, что придут, или пришли, потому что считали, что так должно произойти? Предсказали ли они это или склонили будущее к такому варианту развития событий? Это был парадокс, причём тот, где правда никогда не будет раскрыта. В любом случае это не его проблема. Проблема в том, что делать? И если они опасны, он должен немедленно устранить их. Если же нет, то нужно произвести захват, убить или захватить. Он молча подождал, пока пятёрка прошла мимо, не заметив его. Они нашли сумку на полу этажом выше. Вау! Донесли ли куший голоса? Твою мать, это реально? Сколько там? Я думаю, тянет на сокровища. Не совсем то, о чём я мечтал, но очень реальный мир. А, Касуми-кун, я уже слышал это. Ух. А эту фразу я предсказал. Ток струнно слышать свои слова до того, как произнёс их. Теперь ты понимаешь, как я странно себя чувствую в это время. Ты просто чудок, Мицу. Не будь злым, а не я взволнована. Однако не отреагировали на деньги так, как он предполагал, скорее эти подростки просто наслаждались моментом. «Но как они оказались здесь? Я, конечно, слышала историю о больших суммах, которые прячут в бамбуковых рощах, но…» «Эти деньги не кажутся спрятанными?» «Средства заброшенной компании?» «Такая история происхождения была бы самой скучной». Они двигались тихо, приближаясь. Люди увлеклись разговором, и никто из них не смотрел на лестницу. Вопрос в числе. Пять это много, и они скорти нервно друг с другом. Я должен расценивать их как серьёзную угрозу. Решение пришло незамедлительно. Он должен использовать достаточно силы, чтобы отключить их и убить, если это необходимо. Правильно. Он приготовился прыгнуть, собираясь разделаться со всеми пятью одновременно. И только тогда один из людей посмотрел прямо на него. Высокая девушка. Её глаза встретились с его. Мгновение он колебался. Девушка нахмурилась, а затем сделала кое-что, во что он не мог поверить. "Ох!" воскликнула она, указывая прямо в его сторону. С улыбкой, излучающей чистую радость и доброжелательность, девушка воскликнула: "Я знаю тебя". А? Он моргнул, полностью сбитый с толку этим тёплым приветствием. Никогда в жизни ему никто не улыбался. Все обернулись на мой крик. "Ох, ты права. Это он", сказал Касумя. Он видел новичка в глазах Мицуа. На земле отразило описанное лицо соём скетча. Поэтому мы все знали, как он выглядит. Незнакомец, парень с очень красивым лицом. А «Ты тоже знаешь нас?» – спросил Камото. «Нет, эм… я… эм…» Он запинался, сбитый с толку. «Почему вы здесь? Это чьи-то деньги?» Митсо-Кон разродился смехом. «Нет, они принадлежат шестерым из нас». «Шестерым? Включаю тебя!» Уголки рта на зоме потянулись вверх. Обычно она носила маску непроницаемого лица. Но редкозарению улыбки делали её невероятно милой. Всё ещё глядя на нас, незнакомец моргнул. Мы спустились по лестнице и окружили его. "Не хочу давить на тебя, но сейчас ты один из нас", начал Комото. "Он один из вас?" твои слова звучат подозрительно. "И я не виню тебя в этом, но ты ведь не похож на других людей. Это и привело тебя сюда, верно?" Э-э Не надо это скрывать. Принял я утешать незнакомца Мицу. У всех нас есть таланты. Мой завёлся детским лепетом. Славное название, да? Мой шёпот. Ох, так вы можете предсказывать будущее? Как? Ого, кивнул Касумя. В сомом теле? Будь это не так, никто бы не стоял тут сейчас. Пожал плечами Касумя. видимое различие ко всему. Это так похоже на него. Так вы, друзья? А ты, спросила я счастливая. Хочешь быть нашим другом? Он удивлённо взглянул на меня. Я в ваш круг плохо, что ли? Нет, просто я, вы знаете, вы просто никак не можете доверять мне, он бормотал, опустив голову. Мы переглянулись. А потом все разом прыснули смехом. «Что?» «А у тебя есть чувство юмора, приятель?» – сказал Комото. «Не беспокойся, тут никто не доверяет друг другу». «Мы все держим свою личную жизнь в тайне», – добавил он на зоме. «Тебе не нужно ничего нам рассказывать. Но…» – я подмигнула ему. «Но мы же все еще друзья, в этом можно быть уверенным». «Да уж. И довольно долго. вмешались Касуми и Мицуа. "Трузья?" Робкое слово слетело с губ мальчика, похожего на заключённого, впервые за десятилетие увидевшего солнечный свет. "Как тебя зовут?" "Меня? Комото Кодзи." Мы все назвали свои имена. "Меня, меня зовут Ю. Тенджики Ю." Он оказался крайне смущённым тем, что ему приходится представляться. Восхитительно же имя, Касуми-кон. Теперь ты не одинок. Касуми насупился, а Тенджике ещё больше покраснел.